Глава пятая. Здесь не логово великана. Таксист, высадивший меня у дома номер 12 по гросвенор стрит бросил на него любопытный взгляд. То был типичный палевый особняк. В наше время на таких часто висят таблички «Сдаются в аренду». Небольшой мощеный дворик окружала железная ограда. Узкая забетонированная дорожка слева отделяла дом от соседнего. Я быстро поднялся по ступеням крыльца, спасаясь от пронизывающего ветра, голявшего по Гросвеннер-стрит. Опрятная маленькая горничная, открывшая дверь после моего звонка, почти сразу же начала ее закрывать со словами «Извините, сэр, мисс Хьюм больна и не принимает, передайте ей, что у меня сообщение от сэра Генри Мэривейла». Горничная отступила, и дверь распахнулась от ветра. Поскольку ее не захлопнули у меня перед носом, я решил войти. Большие часы в холле имели несуразный вид и скорее потрескивали, чем тикали. По колыханию портьер в арке слева я догадался, куда исчезла девушка. Вскоре оттуда раздался тихий кашель, и в холле появился Реджинальд Ансвилл. Он снова показался мне привлекательным молодым человеком, однако теперь я заметил, что мрачное выражение его смуглого скуластого лица плохо сочетается со светлыми волосами. Глаза под высоким лбом казались слегка запавшими, но смотрели твердо и прямо. В целом он выглядел довольно подавленно, однако тот вид смирение перед ликом смерти, которое он демонстрировал на лестнице Волт-Бейли, Исчез без следа. И я решил, что в обычных обстоятельствах он был вполне ничего. — в от сэра Генри Мэривейла? — Да. Он понизил голос и заговорщически зашептал. — Послушайте, старина, мисс Хьюм не вполне здорова. Я как раз пришел, чтобы ее навестить. Я вроде как друг семьи. И уж точно ее, друг. Если у вас к ней письмо, я могу легко его передать. Извините, но сообщение адресовано лично мис Хьюм. Он удивленно посмотрел на меня и рассмеялся. Ей-богу! Вы, адвокаты, слишком подозрительны. Послушайте, я действительно передам ей сообщение. Здесь не логово великана или... Он замолчал. «И все же я бы хотел ее увидеть». Мы услышали быстрые шаги на лестнице. Мэри Хьюм не выглядела больной. Напротив, ее напускное спокойствие плохо скрывало напряженные до предела нервы. Фотография в газете на удивление точно передавала ее внешность. Широко расставленные голубые глаза, короткий носик, резко очерченный подбородок. Такие черты по отдельности не считаются красивыми, однако в ее случае их сочетание казалось очаровательным. Светлые волосы были разделены на проборы, собраны в узел на затылке. Она была одета в полутраурное платье, на пальце блестело обручальное кольцо. «Правильно ли я расслышала? У вас для меня сообщение от ГМ?» спросила она ровным голосом. «Да, если вы мисс Хьюм. Реджинальд Ансвел отошел к вешалке для шляп, откуда вскоре показалась его широкая обаятельная улыбка в обрамлении разнообразных головных уборов. «Что ж, я пойду, Мэри». «Спасибо за все», — откликнулась она. «Да, ерунда. Справедливый обмен». «Весело», — сказал Ансвел. «Мы договорились, верно?» «Ты меня знаешь, Редж». Во время этого загадочного диалога ее голос оставался спокойным и тихим. Когда Ансвел кивнул и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь, она проводила меня в комнату слева по холу. Мы очутились в небольшой гостиной с телефоном на столике между двумя окнами и ярко горящим огнем в облицованном мрамором камине. Она взяла у меня конверт и, ломая печать, подошла к огню. Прочитав послание, бросила его в камин, и, не отрывая взгляда, ждала, пока оно не сгорело дотла. Потом посмотрела на меня яркими глазами. «Передайте ему «да-да-да». Нет, подождите, не уходите. Вы были утром в суде?» «Был». «Присядьте, пожалуйста, на минутку. Возьмите сигарету в том ящичке». Она опустилась в широкое низкое кресло у камина, подложив одну ногу под себя. В блеске огня ее волосы казались пышнее. «Скажите, это было... ужасно? Как он держался?» Она имела в виду не ГМ, и я сказал, что мистер Ансвел вел себя очень достойно. «Я так и знала». «Вы на его стороне? Пожалуйста, возьмите сигарету». Настаивала она. Я взял со столика портсигар и протянул ей. Затем дал прикурить. Она держала сигарету обеими руками, которые слегка дрожали, и были очень нежны, и неотрывно смотрела на пламя спички. «Обвинению многое удалось доказать. Что бы вы подумали на месте присяжных?» «Не так уж много». Они сказали вступительную речь, были вызваны два свидетеля, но их допрос занял слишком много времени. «Мисс Джордан и Дайер? Ну, их я не опасаюсь», рассудительно произнесла Марихьюм. Джимми нравится Амелии. Она обожает рассуждать о любви двух юных сердец. Он бы понравился ей еще больше, если бы она не была так привязана к отцу. Мисс Хьюм нерешительно помолчала. Я... Я никогда не была в Олдбейли. Расскажите, как там относятся к свидетелям? Кричат им в уши? Нападают и обличают, как в кино? Разумеется, нет, мисс Хьюм. Ничего подобного. Впрочем, это неважно. Глядя в камень, она выдохнула длинную струю табачного дыма, посмотрела, как та возвращается назад, отразившись от пламени, и повернулась ко мне. Послушайте, вы могли бы поклясться мне перед Богом в том, что с ним все будет в порядке? Мис Хьюнге о нем позаботится, можете не сомневаться. Я знаю правда ведь я первая обратилась к гэм это случилось месяц назад когда Солиситор отказался вести дело джимми потому что не поверил ни единому его слову я я не пыталась ничего скрывать невразумительно объяснила она очевидно полагая что я понимал о чем идет речь просто я не знала и не могла догадаться что это как то связано Сначала ГМ сказал, что не в состоянии мне помочь, орал на меня металл молнии. Боюсь, я тогда заплакала. Он еще немного побушевал, а потом сказал, что согласен взять дело. Мои показания могут слегка помочь Джимме, но вряд ли его спасут. А как ГМ намерен его спасти, у меня нет ни малейшего представления. А у вас? Никто никогда не знает, что у него на уме. Признался я. Но раз он так упорно хранит молчание, то наверняка что-то задумал. Она взмахнула рукой. «Наверное, вы правы. Но я не успокоюсь, пока не узнаю. Какой толк вечно твердить, что все будет хорошо?» В ее голосе звучало неподдельное чувство. Она встала с кресла и принялась ходить по комнате, обхватив себя руками за плечи, будто замерзла. Когда я рассказала ему все, что знаю, он обратил внимание лишь на две вещи, которые, по-моему, не имеют никакого отношения к делу. Первое ⁇ что-то насчет окна и уды, а вторая ⁇ спортивный костюм дяди Спенсера. Спортивный костюм? Он-то тут причем. Костюм исчез. Я моргнул. Мисс Хьюм явно пыталась мне что-то объяснить мне было позволено разговаривать с ней о деле но теперь я мог только молчать обычно он висит в шкафу а теперь его там нет сказала девушка усаживаясь обратно в кресло я совсем уж не понимаю причем здесь штемпельная подушечка я не мог не разделять ее беспокойство если линия защиты гм включает в себя окно и уды спортивный костюм и штемпельную подушечку Это должна быть весьма удивительная линия защиты. Я имею в виду подушечку, что лежала в кармане спортивного костюма. Мистеру Флемингу она была очень нужна. Я... Я думала, что вы что-то знаете. Теперь и подушечка, и костюм пропали. О, боже, я не знала, что в доме кто-то есть. Последние слова она прошептала так тихо, что я едва их услышал. Она встала. Бросила сигарету в камин и тут же превратилась в спокойную гостеприимную хозяйку дома с лицом не более выразительным, чем печеное яблоко. Я обернулся и увидел доктора Спенсера Хьюма, быстро, но бесшумно входящего в комнату, как будто именно так было принято ходить в этом доме после того, что случилось. Его круглое лицо, волосы по-прежнему идеально расчесаны, с пробором примерно в четверть дюйма толщиной по-родственному выражала симпатию и беспокойство. Слегка выпуклые глаза в точности, как у покойного брата, если верить фотографиям, равнодушно скользнули по мне, обшаривая комнату. «Здравствуй, дорогая», — беспечно сказал он. «Ты не видела мои очки?» «Нет, дядя. Уверена, их здесь нет». Доктор Хьюм ущипнул себя за подбородок, внимательно оглядел стол и каминную полку и, наконец, остановил свой вопросительный взгляд на мне. «Это мой друг, дядя Спенсер. Мистер Блейк!» — откликнулся я. «Как поживаете?» — равнодушно произнес доктор Хьюм. «Кажется, я вас знаю, мистер Блейк. Мы раньше не встречались. Ваше лицо мне тоже знакомо, доктор». «Возможно, сегодня утром на процессе», — предположил он. Покачав головой, доктор Хьюм выразительно посмотрел на девушку. Невозможно было поверить, что буквально несколько минут назад жизнь в ней била ключом. «Скверное дело, мистер Блейк. Не утомляйте мэри слишком долго, хорошо?» «Как проходит суд, дядя Спенсер?» — быстро спросила она точности, как и ожидалось. К несчастью, мне еще предстояло узнать, что он часто начинал свою речь в обнадеживающей манере, а затем хмурил брови и произносил К несчастью. Боюсь, что вердикт может быть только один. Конечно, если Мэри Вейл знает свое дело, он привлечет к суду врача, чтобы установить невменяемость. К несчастью. Вот она! Я вспомнил, где видел вас, мистер Блейк. Не вы ли разговаривали с секретаршей сэра Генри в центральном зале Олд-Бейли? Сэр Генри и я были партнерами на протяжении многих лет, доктор Хьюм, признался я. Он посмотрел на меня с интересом. Вы участвуете в процессе? Нет? Хм. «Могу ли я спросить вас строго между нами? Что вы думаете об этом скверном деле?» «Разумеется, мистер Ансвел будет оправдан». Возникло молчание. Комната освещалась лишь огнем из камина. День за окнами сделался темным и ветреным. Я не знал, удалось ли мне подпустить немного загадочного беспокойства. Доктор Хьюм задумчиво достал из кармана жилета черные в полоску очки, аккуратно водрузил их на нос. «Виновен, но не вменяем, вы имеете в виду?» «Вменяем и невиновен». Но это абсурдно! Чрезвычайно абсурдно! Этот человек безумен! Взять лишь его показания насчет выски! Извините, я, пожалуй, не должен это обсуждать! Полагаю, меня позовут сегодня днем в качестве свидетеля. Кстати, я всегда считал, что свидетели обычно держат вместе под охраной, как присяжных заседателей. Но оказалось, что так делается лишь в особых случаях. Обвинение не считает нужным поступать таким образом в этом деле, потому что оно слишком... очевидное. Если вы свидетель обвинения, дядя Спенсер, — сказала девушка. — Разве они разрешат вам сказать, что Джимми сумасшедший? — Скорее всего, нет, дорогая, но я попытаюсь это предположить. Я обязан сделать это ради тебя. Он сурово посмотрел в мою сторону. — А теперь послушайте, мистер Блейк. Я уважаю вашу позицию. Понимаю, что вы пытаетесь утешить Мэри, подбодрить ее, пока не закончился суд. Но подавать ей напрасные надежды, сэр, это просто бессердешно. Именно так бессердешно по-другому не назовешь. Мэри, не забывай, что твой бедный отец лежит там, под землей, убитый. Пусть это служит тебе поддержкой. Он замолчал и посмотрел на часы. «Мне пора идти», — поспешно сказал он. «Как говорится, время и прилив никого не ждут». «Да, кстати, Мэри, я слышал, ты несла какую-то чепуху о моем коричневом твидовом костюме». Она теперь сидела на стульчике у камина, обхватив руками колени. Отвечая на вопрос, мисс Хьюм вскинула голову. «Прекрасный костюм дядя Спенсера». «Он стоил двенадцать геней. Разве вы не хотите его вернуть?» Он посмотрел на нее с участием. «Вот, Мэри, прекрасный пример того, как люди, пережившие тяжелую утрату, цепляются ко всяким пустякам. Боже всемогущий, зачем тебе понадобился мой костюм? Я же говорил, я отправил его в химчистку». «Разумеется, в свете прочих событий я и думать о нем забыл, и никого за ним не посылал, поэтому он до сих пор там, я полагаю». «Но ты меня понимаешь, не так ли, дорогая?» «Да», — ответила она. «Выходит, и отправил этот костюм в химчистку вместе со штемпельной подушечкой и резиновыми печатями в карманах? А как насчет турецких тапочек?» Эти слова сами по себе маловразумительные, не должны были вызвать беспокойство. Однако, услышав их, доктор Хьюм снял очки и трясущейся рукой положил их обратно в карман. В этот момент я заметил, как у двери шевельнулись портьеры, и между ними возник худой седовласый мужчина с малопримечательным лицом. Я не мог хорошенько его разглядеть, так как в комнате царил полумрак. Одной рукой он вцепился в портьеру и, казалось, силой ее перекручивал. — Видимо, я так и сделал, — ответил доктор Хьюм совсем другим голосом, чем-то напоминающим судорожную хватку руки на портьере. Впрочем, он по-прежнему усилился говорить беспечно. — На твоем месте я бы не стал об этом волноваться. В работают честные люди. — Итак, мне пора идти. — О, прошу прощения, это мой друг доктор Треганон. Человек у двери отпустил квартиру и поклонился. — Доктор Треганон — психиатр, — объяснил доктор Хьюм. — Ну, я пошел. — Доброго дня вам, мистер Блейк. Не загружайте Мэри всякой чепухой и не позволяйте ей загружать вас. Постарайся поспать немного днем, дорогая. Вечером я дам тебе кое-какие пилюли, и ты забудешь обо всех проблемах. Сон, распускающий клубок заботы. Так кажется у Шекспира. Да, несомненно. Хорошего дня.